Страница 232 18-я со звездочкой. Вся жизнь Николая Ивановича Лобачевского в скобках 1792-1856 по 1856 годы была отдана науке его родному Казанскому университету, который он окончил в 1811 году, где стал профессором в скобках В 1816 году был деканом и в течение 20 лет ректором. С самого начала своей научной работы он занимался вопросами обоснования анализа и аксиоматикой геометрии. Сперва он пытался доказать пятый постулат евклида Затем он выделил в геометрии евклида все то, что не зависит от этого постулата, абсолютную геометрию, и пришел к мысли заменить этот постулат другим что через точку на плоскости вне, лежащей на этой плоскости прямой, можно провести не только одну параллельную этой прямой, чтобы пройти противоречие. Противоречие не обнаружилось, а получилась новая геометрическая система, о которой, как уже упоминалось, Лобачевский впервые и первый сообщил 11 в скобках 23 февраля 1826 -го года в Казанском университете. Как Эйлер Лобачевский под конец жизни почти ослеп, и свою последнюю работу по открытой геометрии он продиктовал. В скобках Пангеометрия, 1855 год. Лобачевский был не только гениальным геометром, у него есть ценные работы по анализу, и он дал общее определение функциональной зависимости, позже введенной в науку Дерихле. В алгебре известен его метод приближённое вычисление корней уравнений любой степени. В своих глубоких высказываниях о соотношении геометрии и физики, об опытных корнях геометрии, он предвосхитил идеи науки 20-го столетия. Привлекательны его смелость и стойкость в борьбе за новую геометрию, которая была отвергнута и такими его соотечественниками, как Остроградский и Буняковский. Теории Бояя и Албачевского были очень сходны в основе, хотя их работы значительно отличаются друг от друга. Замечательно, что новые идеи возникли независимо в Готингене, Будапеште и Казани в одну и ту же эпоху после инкубационного периода в 2000 лет. Замечательно также, что эти идеи созревали частично на географической периферии в меры математических изысканий. Иной раз большие новые идеи рождаются вне а не внутри школ. Невкледова геометрия, круглая скобка, это название принадлежит Гауссу, конец круглой скобки, в течение нескольких десятилетий оставалась заброшенной областью науки. Большинство математиков ее игнорировало. Господствовавшая философия Канта отказывалась принимать ее всерьез. Страница 233 Первым ведущим ученым кто целиком понял ее значение, был риман Его общая теория многообразий, в скобках 1854 год, допускала не только существовавшие виды невклидовой геометрии, но и многие другие, так называемые, Риммановой геометрии. Однако полное признание этих теорий состоялось лишь тогда, когда поколение после римана стало понимать их значение, в скобках 1870 год и позже. Еще одно обобщение классической геометрии возникло до появления работ Риммана и было полностью оценено лишь после смерти последнего. Это была геометрия более чем трех измерений. Страница 234. Полностью она была развита в труде Грассмана «Учение о протяженности» в скобках 1844 год. Герман Грассман был учителем гимназии в Штеттине, в скобках ныне Шетсон. Это был человек исключительной разносторонности. Он писал о столь различных предметах, как электрический ток, цвета, акустика, лингвистика, ботаника и фольклор. Его словарь санскритского языка «крегведам» до сих пор в пользовании учение о протяженности, которое вышло в пересмотренном и более доступном издании в 1861 году, написано в строгой эвклидовой форме. Здесь строится геометрия пространства n-измерений, сначала афинное, потом метрическая Грассман пользуется символизмом, в котором мы теперь узнаем обозначение векторного и тензорного исчисления, круглая скобка. Его в кавычках внешнее произведение это тензоры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 И здесь вступительная лекция Риммана 1854 года облегчила правильную оценку. Наряду с идеями римана Плюкер выдвинул ту идею, что элементами пространства не обязательно должны быть точки в 1865 год так что геометрия прямых линий в трехмерном пространстве может рассматриваться как четырехмерная геометрия или, как подчеркивал Клейн, как геометрия четырехмерной поверхности второго порядка 5-мерном пространстве. Полное признание геометрии более чем трех измерений наступило лишь под конец XIX века, главным образом вследствие того, что их использовали для истолкования теории алгебраических и дифференциальных форм с более чем тремя переменными.